Глава 2. В баре было прохладно. Тоня посмотрела на стакан с янтарной жидкостью и поняла, что забыться не получилось. Пить она никогда не могла, и сегодня исключения не произошло. И да, проблем не поубавилось. Наоборот, добавилось. Нужно еще придумать, как добраться домой. Странно. Думала, что хоть немного успокоится, но нет. Виктория и ее коллега куда-то ушла. Пришел новый бойфренд девушки и устроил сцену ревности. Они долго выясняли отношения, а потом вышли. Уже 30 минут Калинина сидела одна, пытаясь дозвониться до подруги. Выходить одна боялась, и в груди все еще теплилась надежда, что Качанова вот так ее не могла оставить. Впервые в подобном заведении. Хотелось сбежать, встать и уйти. «Скучаете?» – услышала она приятный баритон – отчего вздрогнула, пытаясь принять, что обратились именно к ней. Вопрос заставил задуматься. Тоня как-то безразлично повела плечами и тихим голосом проговорила. «Наверное. Можно присесть?» Антонина устремила взгляд на высокого брюнета с задумчивым выражением лица, голубыми глазами и улыбнулась. «У вас чудесная улыбка, детская и в то же время манящая, чарующая». Неожиданно было услышать комплимент от незнакомого мужчины. От Сергея она не слышала подобного уже давно. После свадьбы все ласковые слова исчезли, остались только имена. Женщина смутилась и отвернулась в сторону. Еще его взгляд, слишком откровенный и прожигающий. «Я от чистого сердца не смог удержаться от чистого». Повторила про себя, вдруг посчитав, что слишком много придает значение словам и, вероятно, накручивает лишнего. Не стоит, тем более в ее состоянии. И вообще, ей пора домой, как можно быстрее, желательно прямо сейчас. Еще бы Вику найти. «Вы отдыхаете?» – вдруг спросила она, удивляясь себе. Алкоголь прибавляет смелости. Что интересно, на работе она никогда не комплексовала и не стеснялась. Всегда вежливо и корректно спрашивала только то, что необходимо с целью подобрать подходящий вариант дизайна. Но вот вне работы ей было тяжело общаться, особенно с мужчинами. Вроде как. Встречался со старым другом, его только здесь можно выловить. Понятно. Выдавила она, чувствуя странную дрожь по коже. Промелькнула мысль. что ее непонятное состояние – это реакция на его прожигающий взгляд, от которого не могла скрыться, если только убежать. Но почему ей? Это ведь он ее смущает. Разве так прилично смотреть? Любите такие заведения? Поинтересовался он и присел напротив. Я? Впервые. Призналась Антонина, понимая, что все же она пьяна. Или нет? Хотелось спать. И как? Не знаю. Осмотрелась по сторонам и грустно добавила «Тут громко и многолюдно. Могу предложить чудесное место. Там можно нормально поговорить, попробовать изумительные блюда и потанцевать. Вы любите танцевать? Да, но откажусь от такого чудесного места. Почему же? Его нет. И еще как есть. Я раньше жил в Омске. Много родни и друзей». Этот ресторан как раз держит лучший друг детства. «Я не хочу. Вдруг вы плохой человек», – предположила Калинина, чуть сдвигаясь к спинке мягкой зоны. «А похож? Нет. Хоть так, а то уж начал переживать». Усмехнулся он, внимательно наблюдая за собеседницей. Посмотрел по сторонам и задумчиво, скорее себе, чем ей, проговорил. «И все же вам нужно поесть». Почему? Потому что просто употреблять алкоголь на голодный желудок не очень хорошо. А я считала, что в этом фишка, чтобы сразу вставила. Сказала и застыла на месте, ругая себя за слова. Так обычно знакомая говорила, чтобы точнее выразиться. Вот и повторила. Ну, или как там? Мужчина улыбнулся. Его улыбка вызывала восхищение и предостережение. Странно, Но почему-то он напоминал ей пантеру. Грациозную и невероятно опасную. И что хотели забыть? Я все. Наверное. Просто мне нужно было хорошо обдумать свою жизнь, чтобы начать заново. С чистого листа. Калинина смутилась, почувствовала стыд. Зачем рассказывать такое незнакомцу? Глупо. Чувствуя неудобство, поспешно проговорила. Простите, я... Мужчина сидел напротив. Он чуть подался вперед, отчего появилось ощущение, что он навис над ней. Его рост позволял. Антонина не считала себя низкой. Нет, очень даже приличный рост. Но с ним не сравнится. «Понятно», – задумчиво протянул незнакомец. «И что же?» «Завтра тяжело будет подниматься. Думаю, выпили три-четыре стакана?» «Два», – поправила она, удивляясь, что так ее развезло. Вот что значит не уметь пить. Все настолько плохо? Можно все исправить? И как же? Он усмехнулся и нажал кнопку на столике с фразой. Сейчас все устрою. Через 30 минут они сидели в закрытой вип-зоне. На столе стояли холодные закуски, графин с клюквенным морсом и на досточке приличных размеров сковородка с горячим блюдом. Тоня нахмурила лоб и проговорила. «Горячая после двенадцати ночи?» «Это жестоко. Буду спасателем во всем». С удовольствием отметил мужчина, загадочно улыбаясь, вызывая в женщине странное чувство, походившее на трепет. Она на некоторое время застыла с пораженным лицом, пока не услышала вопрос. «Кстати, ты так и не сказала, как тебя зовут. А нужно? Хотелось бы. Я Дмитрий». То Антонина задумалась, останавливая себя, Вдруг решив, что не стоит представляться. Зачем? Если скажу, вероятнее всего сбегу. Честно призналась, чего не ожидала от себя. В обычной ситуации она бы ушла от ответа не сидела бы здесь, не разговаривала. А тут? Ведь совершенно незнакомый человек, она ведет себя странно. Несомненно, он считает ее ненормальной. Тогда пока... Пусть имя будет тайной, многозначительно произнес Дмитрий, тут же предлагая «это блюдо нужно есть горячим». «Я столько не съем», – серьезным тоном призналась Калинина. «Боюсь, тогда меня нужно будет выносить отсюда». «Не проблема, но все же буду рад помочь». Мужчина деловито потянулся к руке женщины и перехватил ее вилку, ухватив кусочек сочного мяса, поднес к ее лицу и произнес. «Попробуй». «Я...» Тоня растерялась. Это нормально? Не слишком он давит? Да и как так? Она его не знает, и у нее вроде как есть муж. Правда, Сергею плевать на нее, но это сейчас не играет роли. Или играет? Конечно, играет. Она ему не нужна, просто удобная, к сожалению. А она дура наивная, надо же, надеялась на чудо. И теперь она здесь, и все происходит чересчур быстро. Внезапно появилась паника. «Буду помогать», – дошли до нее слова мужчины. «А другую вилку?» Калинина не могла понять, почему Дмитрий не попросит официантку принести еще прибор. Никогда не ухаживал за девушками подобным образом. Признание заставило улыбнуться. Антонина облизнула губы и проговорила. «Не верю. Честно. Насколько помню, я всегда работал. Всегда». «У меня есть подозрение, когда я родился, вместо серебряной ложки отец подарил мне лопату и отправил в сад копать ямы». «До сих пор копаете», – со смехом уточнила Тоня. «Почти!» – вручаю лопаты другим. «А!» – только хотела сказать, как нежный кусочек мяса оказался во рту женщины. Растерявшись, Антонина сжала губы и медленно прожевала, чувствуя себя странно. Закончив, она тут же получила вилочку. «Теперь твоя очередь», – с теплотой в голосе заявил он. Притом слова звучали настолько мягко, что не казались наглостью. «Думаю, это не лучшая затея. Тогда тебе придется все съесть одной. Не выпущу». Антонина с серьезным видом посмотрела на сковородку и тихо проговорила. «Мы можем попросить. Не надоедает всегда быть правильной и делать так, как положено?» «Не знаю». Думаю, меня все устраивает. Но раз ты здесь, желая все забыть или изменить, значит нет. Верно? А ты, как я понимаю, всегда делаешь так, как хочешь? Ну, не всегда, но... Мужчина сделал паузу и как-то хищно улыбнулся. В основном стремлюсь к желаемому любыми путями. Даже страшно стало. И что же решила? Женщина посмотрела на сковородку с грибами, свининой и картофелем, И задумалась. Много. Слишком для нее. Повела челюстью, прикидывая, сколько примерно будет сражаться с ужином до победного флага. И задумчиво проговорила. Что же? Она ухватила вилкой самый большой кусочек и, направив ее к рту мужчины, весело прошептала. Тогда, признаюсь, я тоже никого не кормила. Блеск в глазах мужчины на мгновение насторожил. Тоня подумала... что сказала лишнее, но когда Дмитрий вежливо кивнул, успокоилась. С другой стороны, что ей беспокоиться? Даже если скажет лишнее, ничего страшного не произойдет. Общение на один вечер. Не стоит контролировать каждое слово. Хоть сегодня. Только сегодня. Дмитрий проглотил кусок, что делал очень красиво и быстро. А потом произнес. А как же дети? К сожалению, детей нет. Но я бы очень хотела. Выдохнула Тоня с огромной надеждой в груди. В следующую секунду она тряхнула головой, пытаясь очнуться от поднимающихся из груди эмоций. Она не понимала, почему так много говорит. Зачем? Взаимно. Всего одно слово, а в груди сердце забилось быстрее. Тоня словно впервые посмотрела на него, пытаясь что-то понять для себя, и выдохнула. Даже так? Был женат еще пять лет назад, но детей нет. Дмитрий перехватил вилку, вновь пытаясь накормить, но уже было сложнее. Женщина лишь немного откусывала, с улыбкой закрывая рот. Понимая, что лучше оставить как есть, мужчина произнес. «Прекрасная незнакомка любит танцевать?» «Да», – задумалась на мгновение и добавила. «Давно не танцевала, вероятно, забыла». «Такое не забудешь». «Согласна», – с улыбкой поддержала Тоня, поглядывая на танцпол. Там в ритмичном танце веселились девушки и парни. Тоня как-то съежилась. Нет, она не считала себя старухой и не чувствовала, но все же ей было некомфортно, не для нее. Зачем сюда пришла? И как? Услышала совсем близко. Мужчина наклонился, отвлекая ее от ненужных мыслей. Она пожала плечами и, заметив, что Дмитрий показывает на стол, сказала «Вкусно». Тогда танцевать? Я не знаю, может, не стоит? Не хватало смелости отказать и боялась идти. Шикарный мужчина поднялся и через секунду нежно потянул за руку девушку на себя. Быстро и ловко, отчего она оказалась в его объятиях. Не успела сказать, как он повел ее на танцпол. Словно кто-то услышал пожелание Дмитрия и заиграла медленная мелодия. Страстная, обжигающая. завораживающее. Желание сбежать моментально охватило женщину, не отпуская, усиливая эту потребность. Ей казалось, что все происходит не с ней, с кем-то другим. Только сделала шаг в сторону, но тут сильные руки обхватили за талию. Мужчина обнял Тоню и совершенно спокойно произнес. «Не переживай, я не отдавлю ноги. Верю». Выдавила она и тут же погрузилась в музыку, стараясь не реагировать на то, как плавно ведет ее мужчина в танцы. Ей нравилось. Настолько нравилось, что забыла о том, что стеснялась, считая себя лишней. Антонина смотрела в его глаза, и ей нечем было дышать. Совсем. Словно весь кислород вышел из легких. Словно все пространство исчезло, оставив только их и завораживающую мелодию. Ее сердце так сильно билось, от чего Антонина переживала, что он услышит, да и дыхание участилось. Не понимала себя. Вероятно, все алкоголь или просто запуталась. Эмоции захватили с такой силой, что не могла справиться. Она закрыла глаза, а в следующую секунду выдохнула: «Прости, мне нужно в дамскую комнату».